Пресня, глухие снежные улицы, Деревянный, мещанский домишка, И я, студент, какой-то тот я, В существовании которого теперь уже не верится. Там огонек таинственный до да полночи светил, И там светил, и мела метель, И ветер сдувал с деревянной крыши снег, Дымом развивал его, и светилось сверху в мезонине За красной ситцевой занавеской. Ах, что за чудо девушка в заветный час ночной меня встречала в доме том с распущенной косой. И это было дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы. И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок, И за дверью слышались, быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы, шаги. Дверь отворялась, и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью. Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой, красная занавеска на окне.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 у слабых девушек, как не по-детски пламенно, прильнув к кустам моим, она дрожа шептала мне, послушай, убежим. Убежим? Куда? Зачем? От кого? Как прелестная эта горячая детская глупость, убежим! У нас убежим не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы,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 Чувствуя, как несет из-под занавески зимой свежим холодом, Слушая, как сыплет в окно снегом. В одной знакомой улице я помню старый дом. Что еще помню? Помню, как весной провожал ее на Курском вокзале, Как мы спешили по платформе с ее ивовой корзинкой И свертком красного одеяла в ремнях, Бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, Заглядывали в переполненные народом зеленые вагоны. Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного из них, и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов. Больше ничего не помню. Ничего больше и не было. 25 мая 1944 года.